Очнулся я от мерного покачивания. Где-то совсем рядом плескалась вода. Было темно и душно. Рядом со мной ворочались и сопели какие-то люди. Сильно болела голова и тошнила. Во рту было сухо, ну, совсем как с перепоя. Я сразу поставил себе диагноз — сотрясение головного мозга. Главное лечение — покой. Я руками ощупал свое тело.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 Петром меня величают, нас четверо уцелело. В плену мы, на разбойничьем Ушкуе, по реке куда-то сплавляемся. А что за река? Даже в темноте я понял, что купец улыбается. Да, видно, сильно тебя по голове ударили. Поки, ты без памяти уже два дня лежишь. Сейчас ночь спят все.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 Татей скалили зубы, наблюдая за свалкой. Наконец им это надоело. Один ткнул пальцем в меня. Поднимайся наверх. Пошатываясь, щуря глаза солнечного света, я поднялся по трапу из трюма и ступил на грязную палубу. У мачты стоял пузатый мужичок в ярко-красной рубашке, опоясанный кушаком, за который...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 Юрий Кожин. — А, так это твои железки в сумке. А мы думали, палача поймали. Инструмент, как у ката. Толстяк обернулся, и у команды ухмылки слиз исчезли. — В каюте двое раненых. Бери инструмент и осмотри. Мне принесли мою сумку, и под конвоем двух разбойников я пошел к кормовой надстройке в каюту. Она была невелика, всего на две койки. На обоих в окровавленных тряпках лежали раненые разбойники. Запах стоял тяжелый. Видно, у одного рана гноилась. Я смотрел обоих. У одного рана оказались нетяжелые. Я удалил наконечник стрелы и зашил другие раны. Со вторым было хуже. Рубленная рана на плече гноилась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 Инструмент не трогать. Отнести ко мне в кладовку. Я мыслю, этого можно дорого продать. У них листей, ученые и ремесленники в цене. Так мои догадки, что нас продадут в рабство, получили подтверждение. В глубоком унынии я спустился вниз. Ну что там? А что я мог сказать в ответ?